Глава пятая На следующее утро мы с Эльфийкой стояли у дверей галереи. Я бережно поддерживала подругу, а она безуспешно пыталась найти замок, чтобы открыть дверь. «Просто приложи руку», — напомнила я. «Точно!» Алганиэль, как она представилась вчера вечером, вытянула ладонь. Дверь распахнулась Рика наверняка бы упала, не удержи я ее. «Тише, тише, давай потихонечку». «Ты такая славная!» Алганиель глупо хихикнула в ответ. Я улыбнулась и заглушила робкие угрызения совести. Вчера я успела подмешать эльфийке в честь зелья рудокопов и искренне надеялась, что она просто заснет. Не тут-то было. Вместо опьянения моя жертва почувствовала прилив небывалой бодрости и потащила меня любоваться звездами. Потом слушать зеленоперого найнинга, небольшую птицу, поющую только ночью. Благо, что пока эльфийка с горящими глазами слушала рулады, я смогла подремать под деревом. Заканчивали мы нашу ночную прогулку, любуясь восходом солнца над морем. После Алганиэль потребовала кофе, в который мне удалось добавить бренди, и еще две капли зелья. И, наконец-то, оно сработало правильно. Во всяком случае, эльфийка мгновенно опьянела и едва держалась на ногах. Галерея я почти тащила ее. Благо, что сотрудники пользовались второй дверью, выходившей в узкий переулок. Мы прошли по узкому коридору. Алганиэль открыла дверь в комнату, где переодевалась форменное платье и рухнуло на меня. Астарк! Я прислушалась к ее мерному дыханию и поняла, что моя жертва заснула. Вот и замечательно! Я сгрузила эльфийку в кресло, убедилась, что ей удобно, и повернулась к зеркалу. Заклинание иллюзии состояло из нескольких ступеней, и очень важно было не ошибиться. С третьего раза удалось. Я с удовлетворением посмотрела на отражение в зеркале. Возможно, тот, кто знал Алганиэль, мог бы и придраться. Но в целом оболочка выглядела неплохо. «Гости! Гости!» – заверещал невидимый звонок. В комнате ярко вспыхнул портал. Кряхтя я придвинула у кресла со спящей эльфейкой поближе, взяла ее за руку и, шагнула в свечение, сразу же разжав пальцы. Портал изумленно замерцал, но распознал ауру Алганиэль и перенес меня в зал. Лорд-канцлер стоял там, недовольно разглядывая позолоченные часы на камине. «Добрый день!» — поприветствовала я. Канцлер обернулся, скользнул по мне блеклыми глазами и небрежно кивнул. «Опять вы?» «Вы ожидали кого-то другого?» «Я напряглась. Не может быть, чтобы он узнал меня». «Разумеется». Как истинный аристократ, лорд-канцлер цедил слова сквозь зубы. «Где Макс?» «Макс?» — переспросила я, судорожно соображая, что делать, если меня начнут расспрашивать про Мэлла. «Ваш директор», — снизошел он до объяснения. «Ах, директор!» — спохватилась я, выдыхая. «Он вынужден был уехать». «Куда?» «Понятия не имею». Пожала я плечами. На самом деле, конечно, я знала, куда помчался директор галереи. Ведь именно я была инициатором магического послания о внезапном наследстве от дальнего родственника. Поразительно, как известие о дармовых деньгах заставляет людей терять разум. Директор галереи не удосужился проверить информацию, а сразу помчался к стационарному порталу. Ну ничего, вернется дня через два злой и помневший. Канцлер кинул на меня еще один взгляд, но приставать с расспросами не стал. «Что вы хотите мне предложить?» — поинтересовался он. «Может быть, посмотрим каталоге? У нас есть моя милая». Оборвал меня лорд-канцлер. «Я занятой человек. У меня нет времени выслушивать ваши пространные речи. У вас есть ровно пять минут» чтобы предложить мне что-то действительно интересное, после чего я ухожу. Тогда вот это. Я ткнула пальцем валиповатое полотно. Желтые пятна на зеленом фоне, сверху и снизу по картине шла бирюзовая полоса. А Кто автор? Лорд-канцлер даже не взглянул на полотно. Конечно, Баргольд, авторитетно заявила я. — Мы же не можем предложить вам что-то менее ценное. — Что-то не похоже на его цветовую гамму, — прищурился канцлер. — Обычно он предпочитает красный. — Это новаторство, и потому стоит еще дороже. — Сколько? — я назвала сумму. — Любовалась округлившимися от удивления глазами собеседника и поспешно добавила. это Только вам. Со скидкой. Вы же понимаете, новаторство. Канцлер еще раз задумчиво взглянул на картину. «Когда художник умрет, она будет стоить целое состояние», спешно добавила я. «Умрет? Насколько мне известно, Баргольд полон сил». «Да, но это ненадолго», понизила я голос. «Только между нами». Собеседник задумчиво покусал губу. Хорошо, договорились. Оплата сразу, предупредила я. Ему так нужны деньги? Но вы же понимаете, творческие натуры столько вкладывают в свои произведения, что подрывают здоровье. Конец близок. Лорд-канцлер скривился, но подозвал слугу, стоявшего на почтительном расстоянии, забрал увесистый кошель и протянул мне. «Пересчитывайте». Я улыбнулась. «Ну что вы! Нашим постоянным клиентам мы верим на слово. Желаете забрать картину сейчас?» Канцлер окинул огромное полотно оценивающим взглядом, понимая, что в карету это явно не поместится. Доставьте ее к завтрашнему утру. Как пожелаете. Выражая почтение, я склонил голову. Он махнул рукой и направился к выходу. Я подождала, пока двери за ним закроются, и шагнула обратно в портал. Алганиэль спала на кресле. Я достала договора, сверилась с каталогами, вписала все необходимое и положила на стол. От себя приписала, что дарю картину с сумерками в порту Национальному музею. Отсчитала из кошеля необходимую сумму, добавила туда комиссионные для эльфейки и покинула галерею. Пабло встретил меня укоризненным тявканием. Фамильяр не любил, когда я уходила одна на ночь. «Извини, в галерее ты бы был слишком приметен». Взяла я лиса на руки. Зарылась лицом в густую шерсть, чувствую как энергия огня перетекает ко мне. Пабло терпеливо висел на руках, ожидая, пока я восполню свой резерв. Я и не заметила, что так опустошила его, поддерживая образ. Иллюзии, в отличие от зелий, давались мне труднее всего. Именно поэтому я не пошла на термак, предпочтав факультет зельеварения. Жаль, что закончить его так и не удалось. Заниматься самоездом мне не позволили. Устав висеть, Пабло прихватил меня за руку. «Ах ты!» Я выпустила лиса. Ничуть не смутившись, он подбежал к входной двери и тронул лапы, оставляя очередную царапину. «Пабло!» Взывать к совести фамильяра было бесполезно. Пришлось отправиться на прогулку. Свежий воздух и быстрая ходьба сделали свое дело. Вернувшись, я рухнула на кровать, и крепко заснула.